Глава пятьдесят вторая. Виктория. Наверное, я сейчас умру, просто перестану дышать, потому что острая боль в груди не дает мне сделать вдох. Я вижу, как блондинка присаживается перед Максиком, обнимает его, они о чем-то оживленно болтают, а я сижу на полу, кокоплеванная, и изо всех сил стараюсь сдержать слезы, рвущиеся наружу. Я не буду реветь, ни за что на свете. Меня и так унизили и растоптали. Если я еще и расплачусь, это унижение меня просто добьет. Ловлю на себе взгляд этой жены моего босса. Расправляю плечи. Зачем-то начинаю собирать карандаши и фломастеры, роняю их, сжимаю в руках пластиковый пенал и чувствую, как он хрустит. Она красивая, пульсирует у меня в голове, ухоженная, стильная и шикарная. А я в заляпанной йогуртом майке и с разлохматившимся пучком на голове, бледная моль, всегда такой была. У Арса все женщины яркие, а я, я няня и объект для маньяческих развлечений. Я собираюсь подняться на ноги, но не успеваю. Краем глаза вижу входящего Арса, Арсения Михайловича, и мои ноги снова подкашиваются. Как же это все нелепо и как невыносимо унизительно! Я не могу на него смотреть, мои глаза застилает пеленой слез. Они все-таки прорвались. Нет, я не реву, я держусь. Но все окружающее как будто мутное и лицо Арса и его шикарная жена и Максик все плавают в тумане. Привет, любимый, воркует блондинка и обнимает своего мужа. Где-то там и Максик, наверное, держит за руки своих родителей. Милая семейная сцена. Я отворачиваюсь. Арсений Михайлович самое подлое существо из всех живущих на белом свете. Он обманул меня целый месяц, сделал из меня дуру. И не только он. Почему никто не сказал мне, что у моего босса есть жена? Ни соседи, ни сотрудники, ни его мама, никто. Он что, попросил всех поддержать его обман? И они согласились? Это вообще какой-то сюр. Как можно быть таким? Я просто не представляю. Я никогда в жизни не сталкивалась с подобной низостью. Не зря я с самого начала думала, что он не человек. Да он сам дьявол, а я его игрушка. Он просто забавлялся со мной, как кот с мышкой. Я ничего не вижу и не слышу. В ушах гулка стучит мое разодранное в клочья сердце. В глазах черный туман. Душа заполнена больью. Собравшись с силами, я встаю и выхожу из гостиной. Поднимаюсь по лестнице и каждая ступенька дается мне с таким трудом, как будто к ногам привязаны гири. Но с каждой ступенькой во мне нарастает ярость, и на последние две я просто взлетаю. Чувствую в себе силы крушить и ломать все, что попадется под руку. Я влетаю в свою комнату, достаю чемодан, с которым приехала, открываю его и дверцы шкафа. Замираю на мгновение. Может, просто уйти без вещей, еще тратить время на сборы? Да, так и сделаю. Я хватаю свой любимый желтый рюкзак, бросаю в него паспорт, кошелек, силюсь вспомнить, где оставила телефон, наверное, в гостиной. Возвращаться туда? Нет. Я направляюсь к двери, и в эту же секунду в нее влетает мой босс, бывший босс. Вика, выдыхает он. Я замираю. Стою посреди комнаты, как столб. Столько всего хочу сказать, но горло внезапно пересохло до состояния пустыни, и все слова в нем застряли. А этот подлый человек, он тоже ничего не говорит, выглядит растерянным, жалким, жалкий и мерзкий слезняк. Да и что он может сказать? Слова уже ничего не изменят. Не выдержав напряжения, я поворачиваюсь к шкафу и беру что-то из вещей. Вика... Прости, что так вышло. Я думал, что успею. Успею что? Соблазнить меня до ее приезда? Подонок, мудак, чудовище! Вика, постой, я ухожу. Гневно кидаю вещи в чемодан, хватаю, что попало, не разбирая. Главное сейчас не разреветься. В носу снова щиплет. Как это будет унизительно, если он увидит мои слезы? Ты не можешь уйти, спокойно произносит он. Я оборачиваюсь. Мой босс стоит лениво привалившись к осику и сверлит меня своими демоническими темными глазами. Растрепанным уже не выглядит. Не могу, правда? Посмотрим. Я бросаю еще какие-то вещи. Их почему-то слишком много. Спинка чемодана выгибается, когда я пытаюсь его закрыть, но мне все же это удается. С чемоданом в руках несусь прямо на него. Не пропустит, я за себя не отвечаю. Врезаюсь в его стальную грудь, толкаю. Мне хочется лупить, почему попало, но он крепко держит меня за руку. Ты не можешь уйти, повторяет он. У тебя контракт. Черт, точно контракт. То есть ты хочешь, чтобы я осталась в твоем доме? Естественно. С твоей женой? Ты няня моего сына. Да, я няня. Я просто прислуга. Я для него никто. После того, что между нами было, вырывается у меня голос, предательски дрожит. Я чувствую, что из глаз вот-вот хлынут слезы. А что между нами было? Он выгибает бровь. Козел, какой же он козел! Как я его ненавижу!